Глава 55 Тихая комната состояла из четырех помещений, образующих крыло для медитации внутри скалы примерно в 20 метрах под двориком с колоннами. Специальные защитные поля, получающие энергию из автономной термоядерной ячейки, задерживали все внешние шумы, создавая изолированное от мира место отдыха. Попасть сюда можно было только через своеобразный шлюз. В самой большой комнате Тусен построил модель прошлого, настоящего и будущего. Пока Тусен возился с головой фактотума, в которой было заключено сознание Адама, Эвелин рассматривала модель. Размер голографического поля опыта был около 10 метров. Она услышала хор десятков голосов, похожих на ветер, шепчущий в кронах бесконечного леса. Ее окружили длинные нити, напоминающие цепочки молекул или спирали ДНК. Все пребывало в медленном размеренном движении. Каждый символ, входящий в состав группы, соединения, которое они образовывали, и все поле опыта вращались в своем ритме. При помощи увеличения Эвелин увидела, что символы с цветовой кодировкой, в свою очередь, состояли из более мелких, различных размеров и очертаний. Эвелин медленно осмотрела все. Это был результат философской и медитативной работы на протяжении более чем трех тысяч лет. В каждом фрагменте было заключено все самое важное. Здесь было настоящее со всеми взаимосвязями, по которым можно было предсказать будущее. Тусен и другие 16-тысячелетников из Комитета Огненной Земли анализировали историю и пытались найти лучший путь в будущее. Осматривая медленно вращающееся облако символов, Эвелин подумала, что в этом есть что-то сродни пересчитыванию песчинок. «Вы нашли путь?» – спросила она. «Ты и другие». Тусен стоял в нише с инструментами и обернулся. Путей бесчисленное множество. Будущее это мультивселенная, раскол реальности на множество параллельных вселенных. А в нашем случае количество вселенных не может быть конечно? спросила Эвелин. Во время этого разговора она ощутила какое-то спокойствие. Ей хотелось растянуть этот момент, задавая вопросы. Нет, потому что речь идет о степени вероятности. Тусен вышел из ниши. «Наиболее желаемые варианты будущего настолько маловероятны, что мы их не рассматриваем». «Наши расчеты начинаются с вероятности в 20%. Ты, конечно, узнала бы об этом и еще о многом другом, если...» «Я знаю!» — Эвелин протянула руку, желая прикоснуться к некоторым из символов и попытаться удержать их, но не смогла этого сделать. Ее пальцы пробежались по ним, не меняя порядок и движение. «Машины находится в процессе разработки того, что мы называем «альгостахастика»,» — сказал Тусен, продолжая стоять у края своей модели. «Алгоритмическая стахастика, основанная на квантовой логике. Мы будем продолжать расчеты, ведь и мы занимаемся ими уже тысячи лет. В распоряжении кластера более значительной мощности, и однажды он может превзойти нас, хотя и частично скопировал наши данные». «Неужели это возможно?» Эвелин удивленно смотрела на символы, связанные в цепочке. «Вы действительно можете предсказать будущее?» Она вздрогнула, представив, что кластер всегда до мельчайших подробностей знает то, что произойдет. «Никто не может предсказать будущее, пока оно не наступило», — сказал Тусен. «Помнишь о квантовой логике Ева? О принципе неопределенности. Наблюдатель изменяет объект наблюдения? Более того, Ева, иногда наблюдение определяет наблюдаемое». «Что нас ждет?» — спросила Эвелин. «Опиши мне будущее!» Тусен покачал головой. «Это так не работает. Мы не создаем хрустальный шар, красивую картинку того, что, скорее всего, произойдет. Я могу показать тебе уравнение, которое описывает наиболее вероятное будущее, но ты ничего не поймешь, так как и не знакома с предметом». Эвелин показала на цветное облако. «Учитываете ли вы то, что происходит сейчас?» Тусен указал на красный треугольник и между двумя маленькими желтыми шарами небольшое ответвление символов, отходящее от основной нити, проходящей над Эвелин. «Это уже записано здесь?» – удивленно спросила Эвелин. «Ты уже все знал до того, как я тебе рассказала?» «Новые кризисы между людьми и машинами», – сказал Тусен. «Эта возможность появилась в наших расчетах еще 817 лет назад». «А что послужило толчком к нему?» Тусен сделал жест, и прямо перед коленом Эвелин загорелся синий прямоугольник. Сигнал одного из зондов, посланных к кластеру: Ты знал, что я приду к тебе? Тусен смотрел на нее и улыбался. Ты не отвечаешь на мой вопрос, потому что боишься изменить события? Все находится в движении, сказал Тусен. Есть много факторов, способных вызвать изменения. Что будет дальше? спросила Эвелин. Что меня ждет? Что ждет всех нас? Улыбка исчезла с лица Тусена. Линии татуировок, состоящие из тысяч пигментов с данными, на мгновение Эвелин показалось, что они движутся. «Это зависит от того...» «От чего? Скажи мне что-нибудь!» Его взгляд блуждал по модели, по всем узлам и переплетениям. «Я могу тебе сказать, что ты улетишь с этой планеты, но сначала...» «Да?» «Что касается фактотума...» Эвелин последовала за Тусеном в нишу с инструментами, где череп с желтым индикатором на шее окружали 16 голограмм размером не более 10 сантиметров. «Я попросил других о помощи», — сказал Тусен, указывая на голограммы. «Голова функционирует отлично, ее энергетические ячейки тоже в порядке». «Что это вообще такое?» — Эвелин указала на индикатор. «Он как-то связан с проверкой целостности, верно?» «Да». Целостность сознания, говорящего с разумом, — 70%. «А что именно это значит?» Тусен посмотрел на голову фактотума. Казалось, он молча беседует с голограммами тысячелетников из Комитета Огненной Земли. Сознание было изменено. Кажется, оно не соответствует изначальному. «Мы добавили к нему небольшую программу для сохранения воспоминаний», — сказала Эверин. «Нам нужны были доказательства для супервайзера». «Я знаю» что рассказывала мне об этом». «Неужели?» — с удивлением подумала Эвелин. «Или это сообщила твоя модель?» Она подумала о факторе вероятности, каким сложным он должен быть, чтобы учитывать подобные детали. «Изменения масштабнее и глубже», — сказал Тусен. «В сознание уже добавлена программа гораздо больше по объему, чем программа от утренней зари». Эвелин посмотрела на голову. «Сможете ли вы определить, что это за программа?» «Это нельзя сделать без приустановки сознания, которое может оказаться для него смертельной», — сказал Тусен. «Кроме того, у нас нет необходимости оборудования». «Его может предоставить ваш брутер?» «Он может сделать это, используя необходимые чертежи конструкции. Он отправит запрос в кластер, и машины все поймут». «А кроме того, ты действительно хочешь удалить сознание из головы фактотома? Внутри находится человек». «И ты сказала, что хочешь использовать его воспоминания как доказательство для супервайзера». «Возможно, мне уже не нужен Адам», — задумчиво сказала Эвелин. «Уничтожив кордон, кластер открыто нарушил конвенцию. Супервайзер может сам принять решение открыто пойти в наступление против машин». Тусен молча посмотрел на нее. «Нет?» — спросила Эвелин. «Нет». «Это показывает ваша модель?» Супервайзер будет следить за ситуацией на Земле, но не предпринимать никаких действий против кластера. Может быть, он вообще не может этого сделать. Возможно, ему нужна помощь. «Сколько намеков скрыто в этих словах», — подумала Эвелин. «А какой толчок нужно придать событиям, чтобы они развивались в правильном направлении?» На мгновение она ощутила себя одним из маленьких символов, вращающихся сзади. У нее возникла идея, слабая и мимолетная, на которой она боялась сосредоточиться, боясь растерять внимание. Она должна быть сильнее своих страхов. «Мне нужен фактотум для головы», — сказала она. «Я не думаю, что это хорошая идея», — ответил Тусен. Он говорил спокойно, серьезно и чем-то напомнил Максимилиана. «Мы могли бы разбудить Адама и выяснить, за что отвечает другая программа». В нынешнем состоянии это абсолютно плохая идея. Сенсорная депривация может привести к опасной дестабилизации сознания. Вот она, эта идея, или, по крайней мере, ее часть. Ему нужно тело, верно? Сознание должно вернуться в тело. Он должен получить возможность чувствовать. Ему нужна стимуляция нейронов. Но в этом случае он потеряет все воспоминания, служащие доказательством для супервайзера. «Необходимо избежать перезагрузки», — сказал Тусен. А это не удастся. Нужно заставить вторую программу сохранить воспоминания. Я понимаю. Мысли Эвелин были уже далеко на севере. Тебя ищет кластер, Ева. Да, но есть одно место, где он точно меня не ищет. Тусен молчал и ждал. На станции коннектора в Грюндландии, объяснила Эвелин. Мне нужен транспорт, который не отслеживается кластером. Наш брутер уже занимается его производством. Он будет готов через полчаса.